Словесность. Слово как искусство на Радио России Культура. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Иван Бунин. Жизнь Арсеньева. Читает Андрей Смоляков. Вещи и дела, не написанные бывают, Тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, Написавшие же, яко одушевлений. Я родился полвека тому назад в Средней России, в деревне, В отцовскую усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца.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 Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый, и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В Духов день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную, полную глубокого смысла молитву. «Все рабы твоя, Боже, упокой во дворях твоих и в недрях Авраама». От Адама даже до дней, Послужившие тебе чисто отцы И братья и наши Други и сродники Младенчество свое Я вспоминаю с печалью Может быть, мое младенчество было печальным В силу некоторых частных условий Но в самом деле, вот хотя бы то Что рос я в великой глуши Пустынные поля Одинокая усадьба среди них Зимой безграничное снежное море Летом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 мне купили сапожки с красным Софьяновым ободком на голенищах, про который кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово. В аккурат сапожки. И ременную плёточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я этого Софьяна и этой упругой гибкой ременной плёточки. Дома Лежа в своей кроватке я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила, вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо.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 И кто был этот человек? Это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, барами, убийцами. Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на Земле более обыденные и точны, хотя все так же скудные, случайны, разрознены. Что, повторяю, мы знаем, что помним мы, с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день. Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные более или менее сознательные чувства». Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его. Сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им. И вот уже кое-что узнал о нем То, что он никогда ничего не делает Он и правда проводил свои дни В той счастливой праздности, которая была Столь обычна тогда не только для Деревенского дворянского существования Но и вообще для русского Что он всегда очень оживляется Перед обедом и весел за столом Что проснувшись после обеда Он любит сидеть у раскрытого окна И пить очаровательно шипящую И восхитительно колющую В нос воду с кислотой и содой и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем также внезапно саживает, не любя ничего длительного. Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность. Он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусом, своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера. Больше же всего кажется тем, что был он когда-то на войне, В каком-то Севастополе. А теперь охотник, удивительный стрелок. Он попадал в двухгривенный, подброшенный в воздух, и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни. Какие-то старинные, счастливых дедовских времен.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 среди всех прочих, нераздельным с моим собственным. Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда я себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит один этот вечный страх потери любимого? Я с младенчества нес великое бремя моей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 Представляется мне только летними днями радость, которых я почти неизменно делил с первосолей, а потом с мужицкими ребятишками из выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за провалом в версте от нас. Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от вакса, от плеточки. Все человеческие радости бедны. Есть у нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе.